Параграф 6 Приемы, заменяющие определение При определении понятия мы указываем его ближайший род и видовое отличие. Однако не каждое понятие имеет род, и не для каждого понятия мы можем указать видовое отличие. Поэтому не каждое понятие можно определить указанным выше способом. Нельзя, например, определить категории «сущность», «бытие» и «другие» так как категории являются предельно широкими понятиями, то есть для них не существует более широких, родовых понятий. Смотрите страницу 26. Через ближайший род и видовое отличие нельзя определить также некоторые понятия, отражающие элементарные свойства вещей. Для таких понятий трудно указать видовое отличие, например, прямой, сухость, желтизна и другие... Но и в тех случаях, когда мы можем определить понятие, мы не ограничиваемся одним определением. Существуют логические приемы, которые могут дополнить определение. Среди таких приемов отметим следующие пять. Указание, описание, характеристика, сравнение, различение. Эти приемы имеют и самостоятельное назначение. Ими часто пользуются для того, чтобы дать представление о предмете, подчеркнуть те или иные свойства предмета, выделить предмет по какому-либо признаку и тому подобное. Первое. Указание. Указание – самый простой прием ознакомления с предметом, который непосредственно нами воспринимается. Например, желая ознакомить кого-нибудь с данным цветом, формой, звуком и прочим, мы указываем на этот цвет или воспроизводим данный звук. Указание не может, разумеется, дать понятие о предмете, оно дает лишь индивидуальное представление. Указание – это первая ступень в объяснении свойств предметов. Второе. Описание. Описание представляет собой перечисление ряда признаков единичного предмета, например, описание Бородинского поля, Львом Толстым, или Сормово, Максимом Горьким, виды какого-либо животного или растения. Например, Сергей Аксаков так описывал лебедя. Белый, как снег, с блестящими прозрачными небольшими глазами, с черным носом и черными лапами, с длинной, гибкой, красивой шеей. Он невыразимо прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей по темно-синей гладкой поверхности воды. Может быть описание процесса, например, общественного события, физического явления, химической реакции и прочее. Цель описания – указать наиболее точные и полно признаки предмета. Третье. Характеристика. В характеристике указываются некоторые отличительные признаки предмета. Может быть, характеристика единичного предмета мысли, например, такого-то ученика, и характеристика общего явления, например, признаком волевых действий человека является преодоление им препятствий цель, характеристики, подчеркнуть, что предмет обладает или не обладает какими-то определенными признаками. Четвертое. Сравнение. Сравнение по своей внешней форме нередко бывает похоже на определение, однако сравнение нельзя смешивать с определением. Сравнение предполагает наличие двух предметов мыслей, из которых один поясняется с помощью другого. Например, дети – цветы жизни. Разумеется, никак нельзя предположить, что в этом сравнении понятие «цветы» будет родом по отношению к понятию «дети». Цветы сами по себе вообще не являются признаком, присущим детям. Но образное сравнение детей с цветами дает возможность понять присущие детям свойства – красота, нежность и другие. Другие примеры. Ленинград – колыбель революции. Писатели – инженеры человеческих душ. Пятое. Развлечения. Различение – это разновидность сравнения. При различении, как и при сравнении, мы мысленно сопоставляем два предмета, но указываем не на сходство, а на различие. Например, водород отличается от кислорода тем, что сам горит, но горение не поддерживает.